который с леденящим душу ревом вылетел из-под трона и встал на пути подлетающего заклятия. Я даже моргнуть не успела, как тяжеленный стол оказался свернут на бок. Передо мной выросло четыре фигуры в безликих одароновых масках. Практически сразу к ним присоединилось пятеро фантомов, охвативших меня правильным клином. А на его острие встал всклокоченный лин, который от злости страшновато вздыбил шерсть, а уж оскалился настолько жутко, что при виде него кровь стыла в жилах. И это не говоря о зарождающемся внутри его могучего тела рыки, от которого завибрировали стены палатки. Что любопытно, произошло это очень быстро. Настолько, что большая часть присутствующих ничего не успела понять. А потом главы кланов неуловимыми тенями обошли опасно накренившийся стол, и еще до того, как кто-то успел сделать полноценный вдох, уперли острия своих клинков в оторопевшего Орденца. Хорошо так уперли. Под некоторыми даже выступили капельки крови. Однако насквозь, что удивительно, ни один не прошел. Кажется, братики вовремя исправились и велели только обездвижить дурака. «Да и как тут пошевелиться, когда спереди и с боков в тебя упираются четырнадцать... 14... Ах, нет, пятнадцать!» У адамантов всегда при себе парные мечи. Клинков прямо перед глазами скалит зубы, угрожающе шипит разъярённый демон. Над головой в едином порыве взметнулись сразу четыре мощных магических щита, заставивших его заклятие развеяться со сдавленным пшиком. А возле лица маячат сразу восемь других заклятий и явно смертельных. И это при том, что за твоей спиной начинает промерзать земля, на щеках выпадает холодный иней, красноречиво предупреждая об угрозе с тыла. Соседи медленно пятятся в стороны, освобождая место для иных гостей. А прямо из пустоты проступают сразу две мрачные тени, сжимающие в руках призрачные клинки, и с нехорошим интересом раздумывающее, в какой бы такое место на твоём теле их поудобнее воткнуть. Добавьте к этому злобный оскал двух незнакомых оборотней, их изменившиеся, находящиеся на грани трансформации лица, руки с самыми настоящими когтями, которым не нужны никакие клинки, да ещё стремительно нарастающий шум за пределами палатки, похожий на рук от приближающегося цунами. И вот тогда, возможно, вы поймете, что ощущал незадачливый карающий, стоя посреди многотысячного лагеря сумасшедших фанатиков. Один, обездвиженный сталью и готовыми разорваться заклятиями так, что невозможно даже вздохнуть. Не меняя позы, я с любопытством уставилась на окаменевшего орденца, гадая про себя, какие мысли бродят сейчас в его бритой голове.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 Откуда такие серьёзные лица? И за что вы так не любите уважаемого господина Гарана, что лишили его подвижности? Ас, не ослабляя заклятия, чуть повернул голову. Гая тебя не задела? Нет, брат. Отозвалась я, мельком покосившись на Лина. Это было всего лишь поисковое заклятие. Его преосвященство просто изволил проявить ко мне повышенный интерес. Не правда ли, сударь? «Вы ведь не хотели ничего плохого». Господин Гаран осторожно качнул головой. «Нет, э, милорд, всего лишь небольшая проверка». «Вот видите». Обезоруживающе улыбнулась я, восседая на подлокотнике, как только что избранный султан. «Поэтому не надо ссор, господа. Опустите оружие». С короной синхронно спрятали свои клинки и отступили на шаг, все еще бурави чужака подозрительными взглядами. Тени адамантов тоже отдалились, прекратив морозить господину Гарану спину, а напряжение заметно спало. Правда, не полностью, что подтверждал боевой строй фантомов, на острие которого находились мои смуглые братики. Недовольное ворчание оборотней, которому вторило шипение моего персонального демона,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 Тихо охнул Фаэс, внезапно сообразив, что к чему. «Гай, это что, фантомы?» Я мягко улыбнулась и слезла с подлокотника. «Ты же не думал, что я просто так решила остановиться в скорон Оле?» ас «Асбер?» Ошарашенно повернулся к владыкам старый Эрдал. «Ван? Гор?» Братики под масками усмехнулись, после чего убрали, наконец, оружие и горящие полупрозрачной радугой заклятия. «Здорово, Фаэс! Давно не виделись!» о, -о, -о, о И давно вы?» «Не очень!» Спокойно отозвался ас, запахивая тунику, из-под которой провокационно выглядывал доспех фантома. «Но суть от этого не изменилась!» «Мы служим тому же, кому и раньше». «Гай!» — растерянно повернулся ко мне Фаэс. Я оглядела медленно расходящихся мужчин, потирающего горло Гарана, внезапно задумавшегося инара Второго, возле которого судорожно хватали ртом воздух наши новые союзники, а потом выпрямилась и обронила. «Господин Аро!» «Да, милорд!» Глава Алых, мгновенно забыв об орденце, тут же повернулся в мою сторону. «Поясните, уважаемым господам, мой статус. Без подробностей, но так, чтобы они больше не совершали ошибок. Думаю, настало время немного просветить их по моему поводу. Иначе дальше нам будет очень трудно общаться». «Как прикажете, милорд?» усмехнулся Скарон, насмешливо посмотрев на Валионцев. «Уважаемые господа, вероятно, еще не в курсе» что милорд Гай действительно представляет здесь Ишту. Уважаемые господа, как мне кажется, не понимают, какие силы за ним стоят в связи с данным обстоятельством, и не ведают того, что около дюжины дней назад Скарон Олл принял над собой его руку. Я имею в виду весь Скарон Олл, начиная с младших кланов и заканчивая нашими владыками. В палатке снова наступила гробовая тишина. Я терпеливо присела обратно на край шикалого трона и сложила руки на груди, чувствуя себя на перекрестие взглядов, но, как ни странно, больше не испытывая этого дискомфорта. Что ж, пришло время снять маску. В чём-то гарант прав. Безыж ты им не одолеть степь и с пирамидами не справится К тому же за мной стоит равнина, на которой находится Валеон Мне принадлежит долина, на которой прижился Форлеон. Рядом со мной пустыня, на границе которой стоит Скорон-Ол. Правда, они об этом еще не знают. Но кому, как ни мне, брать на себя ответственность за то, что происходит? «Значит ли это, что Скорон-Ол принес фантому клятву верности?» Неожиданно подал голос Лен-Лорд Талара. «Да», — спокойно кивнул господин Аро. «Правильно ли мы поняли, что ваши владыки также являются фантомами?» «Совершенно верно». «То есть, принимая такое решение, кланы руководствовались их решением?» «Нет, Лен-Лорд». Снова усмехнулся глава Алых, отчего отец Иреи едва не растерялся. «Простите, как вы сказали?» Господин Арой кинул в мою сторону откровенно лукавый взгляд и неожиданно улыбнулся. Это было такой редкостью и таким поразительным событием, что, признаться, даже я обалдела. «Я сказал нет, господин Талара», — почти наслаждаясь происходящим, повторил Алый. «Решение кланов не было спровоцировано владыками».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 «Поэтому я предлагаю ему выйти наружу и посмотреть лично». «На что нам надо посмотреть?» Тут же насторожился Лен-Лорд. Я только пожала плечами, Алин довольно заурчал, лишь сейчас улегшись на пол и принявшись вылизывать свою роскошную шерсть. «Ну да, ну да, пусть сходит, пусть посмотрит. Думаю, зрелище того стоит». Потому что когда выходишь из палатки и внезапно понимаешь, что окружён со всех сторон боевыми магами, помешанными на чести и верности долгу, когда видишь направленные на тебя со всех сторон копья и натянутые до упора луки, и сознаёшь, что над тобой карающими дланями повисли несколько сотен тысяч боевых заклятий в ожидании одного только приказа. Думаю, зрелище того стоит.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 Их отношение к Иште я тоже отлично представляла, и в том, что этот угрюмый товарищ встанет на мою сторону, даже не сомневалась. Поймав мой удивленный взгляд, немолодой хварт коротко поклонился. «Господин ароне сказал, что с некоторых пор наш народ также принес клятву милорду Гаю». «Вот уж когда я опешила так же искренне, как все остальные».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 Совсем занервничал хварт, просто не успел. И я долго отказывался, но когда сообщил стаем про Ишту, когда они узнали, кем я стал, это было решение совета стаи. Клянусь, я узнал совсем недавно. Я улыбнулась еще ласковее. Думаю, у нас с тобой появилась новая тема для разговора. Серьезного такого, вдумчивого, долгого. «Мой народ тоже принёс тебе присягу». С тяжёлым вздохом отвлёк меня от кровожадных мыслей мэр. «И тоже через нового вождя. Думаю, кто он, ты и так догадаешься. Знаю, что сглупил, надо было раньше. Так что не трусь, мохнатый, если что, по морде вместе с тобой получим. Что я, побратима, в беде брошу?» Я прищурилась. «И ты тоже?»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 Правда, уже не так обречённо, как раньше. Ладно. Со вздохом вернулась я к реальности. Пора вернуться к нашим баранам. Господа маги, мне очень жаль вас огорчать, но идея с пространственным коридором вам не удастся осуществить надлежащим образом. По той простой причине, что близость пирамид и накопленная ими энергия способна сбить ваши настройки.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 так что коридор решения заманчивое, но очень рискованное. Я не стал бы к нему прибегать без крайней необходимости. Дальше. Господин Талейра. Я покосилась на закаменевшее лицо Ленлорда. У вас отменное знание, очень много опыта в делах такого рода. Я не имею никакого желания оспаривать ваши несомненные преимущества Вы отличный тактик. «Превосходный стратег знаете много такого, до чего мне еще расти и расти. Однако вы не в курсе, что по степи вашим войскам пройти не удастся. Вернее, удастся, но только в сильно разделенном состоянии. По очереди». «Почему?» — хрипло спросил Бармалей. «Потому что степь — это не равнина. Там нет еды, воды и нет веток для костров. Но с этим вы бы справились». Человек-скотина выносливая, и многое может преодолеть, если приспичит. Это я и о себе тоже. Ничего личного. Но вот вам ещё один факт, который грубо нарушает все ваши планы. Толщина верхнего слоя земли в степи в самом прочном месте не превышает двух локтей. А в большинстве случаев она едва ли достигает половины этой величины. Поэтому поверху. Вы не проведете не только конницу, но и пеший строй в том объеме, который нам нужен. Как только первая шеренга ступит на эту территорию, произойдет целая серия обвалов, в результате чего ваши воины мигом окажутся под землей. Как раз на головах проснувшихся тварей, которым в отсутствии прямых солнечных учений что не помешает пообедать даже в полдень. А твари там, если вы еще не в курсе примерно таких же параметров как в хороне фэс он знает что это такое и думаю может вам объяснить чем они отличаются от нежити в других подобных местах фс поднял на меня растерянный взгляд гая ты уверен конечно невесело хмыкнула я я двое суток там провел не зная куда себя приткнуть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 Это к делу не относится. Я просто хочу сказать, что поверху степь не одолеть. Там может спокойно пройти лишь одиночка, до первого заката. А потом наружу выходят твари. И с учётом того, сколько их, не думаю, что даже у армии Союза есть шанс добраться до Неверона хотя бы в половинном составе. Согласитесь, терять людей на марш-броске очень расточительно при том, что пешим ходом степь можно одолеть лишь за пять с половиной суток. А это целых пять дней и 4 бесконечно долгих ночи, за время которых ни один солдат не пробудет в покое ни мгновение. Никто глаз не сомкнет. Нам не будет передышки ни днем, ни ночью, потому что при свете дня придется бежать до самого вечера, а после заката отбиваться от полчищ нежити. Не говоря уж о том, что после такого похода некроманты могут брать всю нашу армию голыми руками. Для этого не потребуется даже половины тех тварей, которые ждут нас за горами. «И что ты предлагаешь?» — как всегда в лоб спросил Фаэс. «Честно говоря, у меня появилась только одна здравая мысль. Но я не знаю, как её осуществить». «Какая мысль?»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 В таких условиях нападение будет малоэффективным. Фланги растянуты, центр этого ослаблен, связь зависит только от магов. На плато слишком много места для нежити. Мы при всём желании не удержим периметр. Да и границы слишком близко. Если выпустим нежить с плато, появится угроза для безопасности Валиона. Да и с корон Ол окажется в невыгодной позиции. «А если поможет Ишта?» «Ишта?»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 И когда на каждом клочке этой земли вы получите помощь, защиту и поддержку, причём и в воздухе вас прикроют так, как никогда не сумеют в степи. Что, если всё это будет? Что, если вас поддержат другие живые существа, от самых крохотных до очень и очень крупных? Тогда вы признаете, что шансов на успех становится намного больше. «Ты... как ты можешь?» Почему-то отступил на шаг старый генерал, беспокойно рассматривая мою маску. «Кто ты, фантом? И какое отношение имеешь к тем силам, о которых сейчас говоришь?» Я улыбнулась. Я уже объяснил. «А скажите, милорд...» Вежливое обращение далось Гарану с трудом. «Верны ли дошедшие до нас сведения?» Я имею в виду церковь, конечно. Так вот, верно ли, что в последнее время не только равнина обрела хозяина? Заметив, как застыл Эннар второй я благосклонно наклонила голову. Вы же знаете учение, ваше преосвященство. Вуалар из древля был разделен на шесть частей. Равнину, долину, степь, горы, пустыню и лес. Причем каждой из этих частей были преданы особые силы, своя мудрость и огромное значение для живущих, которые не утрачены и по сей день. А еще светоносный, но за неимением доказательств будем считать, что это была его работа, избрал для каждой означенной территории своего рода помощника, хозяина, которому поручил присматривать за своим детищем, который отвечает перед ним за все свои поступки и то, что происходит с вверенной ему частью мира. «Вы, конечно же, читали эту легенду, сударь?» «Да», — странно уставился на меня святоша. «Когда-то хозяин был на Вуаларе один, потом их стало шесть, затем больше, а потом ни одного. И так было очень долго». В учении сказано, что боги уничтожили всех Ишт за то, что они пошли против воли Создателя. «Опровергнуть или подтвердить ваши сведения не могу, поскольку не был свидетелем тех событий. Приходится верить на слово летописцам. Но на сегодняшний день ситуация изменилась. Равнина опять выбрала себе хозяина и полностью ему покорилась. «Хозяйку!»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 что на Вуаларе появился не один, и что?» Медленно и весомо проговорил его преосвященство, пристально изучая меня своими темными глазами. «У нас есть сведения, что своих хозяев также обрели долина и горы». От его слов в палатке повеяло ощутимым холодком. «Да, вы правы». «Но тогда...»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 Вам также известно, что пустыня никак не участвует в нашем общем мероприятии, и уже поэтому остаётся нейтральной. Насчёт Эйре промолчу. За него скажут Эары, если, конечно, решат не оставаться в стороне, как раньше. Хозяйку равнины вы видели. На данный момент я взял на себя её полномочия. Остаются лишь долины и горы, освобождённые от очнувшихся печати примерно в одно и то же время.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 Я хмыкнула, а потом перехватила изумлённый взгляд от мастера Драмта и виновато развела руками. «Я предупреждал, что ты не всё знаешь». Рик шумно выдохнул. «Когда ты успел?» «Не так давно. Можно сказать, прямо у тебя на глазах». «Ты меня когда-нибудь с ума сведёшь своими тайнами?» «Да я, в общем-то, и не скрываю ничего».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 «Три, друг мой, а не два». «Три?» — окончательно оторопел мастер Драмт. «Два имени, принадлежащих одному человеку, и титул, который тот человек получил. Догадываешься, где?» Рик испуганно замер, перестав, кажется, даже дышать. «Светоносный Алар! Гай, ты не шутишь?» «Какие шутки, друг мой!» — невесело усмехнулась я. Понимаю, что это нелегко, но именно такова цена за попытку добраться до самого верха. Мастер Драмт как-то разом осунулся. «Если такова моя цена, то какую тогда цену платишь ты за свою вершину?» «Большую, Рик». Совсем тихо уронила я. Как бы хребет не подломился. «Гай». Я поспешила встряхнуться. «Позже».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 Коротко поклонилась я, невольно вспомнив благородные манеры, и решительно выпрямилась. «В таком случае приступим, господа. Не думаю, что у нас осталось много времени».